Глава 9. Стражи и связи. Часто я понимаю и одобряю мечту Фетврена.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 Я мог бы оказаться на ступеньках или в коридоре, когда она пойдёт там. Это будет мелочью совпадением. Я не сомневался, что кто-то представлен следить за мной, и этот кто-то обратит внимание на такие совпадения, если они будут случаться слишком часто. Нет, я должен прислушаться к предостережениям короля и Ичейда. Я докажу молле, что у меня есть самообладание.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 Я был здесь по делу, хотя Лэйси и Пейшен смогут думать, что это простой визит, помнить только о моей задаче. Я кинул взглядом дверной замок и счёл его удовлетворительным. Никто не сможет открыть его простым ножом. Что до окна, то даже если кто-нибудь и доберется до него по внешней стене, ему потребуется прорваться не только через плотно закрытые деревянные ставни, Но и через занавеси, и через плотные ряды горшков с растениями, выстроенных перед закрытым окном. Это путь, который по доброй воле не выберет ни один профессионал. Василиса нялась какой-то штопкой, а леди Пейшенс, поприветствовав меня, примостилась на камнях перед камином, как маленькая девочка. Она немного поворошила угли. "Ты знаешь", сказала она внезапно.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 Насколько я знаю, она приехала вместе с Констанцией, и когда та стала королевой Шрюда, Patience замолчала. Несколько мгновений было так тихо, что я решил, что она уже ничего не прибавит. Потом она мягко проговорила: "Она любила меня, королева Констанция". Patience застенчиво улыбнулась. Она знала, что я не люблю толпы. Так что иногда она звала меня, и, и только меня, чтобы я пришла и помогла ей в саду. И мы даже почти не разговаривали, только тихо копались в земле, радуясь солнцу. Некоторые из моих самых приятных воспоминаний о лениим замке относятся к тому времени. Она взглянула на меня. Я была тогда маленькой девочкой, а твой отец был всего лишь мальчишкой. На самом деле мы еще и не познакомились то по-настоящему. Но мои родители привозили меня в Олений замок, когда приезжали ко двору, хотя и знали, что я не очень-то люблю придворную жизнь. Какой удивительной женщиной должна была быть королева Констанция, когда она заметила тихую маленькую девочку и уделяла ей столько времени. И она была такой. Олений замок тогда был совсем другим, гораздо веселее. Времена были спокойнее, и все было гораздо надежнее. Но потом Констанция умерла, и её новорождённая дочь вместе с ней от родильной лихорадки. И Сердю снова женился через несколько лет. Она замолчала, потом губы ее сжались. Она похлопала по каменной приступке возле себя. Садись сюда. Мы должны кое-что обсудить.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 «О некоторых вещах лучше не говорить, но приходит время, когда говорить о них надо. Фитццигью мой дорогой. Не подумай, что я подозрительная, но должна предупредить тебя, твой дядя Рэйгл не настолько расположен к тебе, как ты мог бы подумать. Я не смог удержаться. Я расхохотался. Пейшенс немедленно вознегодовала. Ты должен выслушать меня.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 Ты знаешь. Я знаю. Но по правде говоря, я пришел сегодня утром, думая, что кто-то должен предупредить вас и Лейси, чтобы вы оберегали себя. Времена беспокойны, и вас могут увидеть препятствия. Теперь Пейшенс рассмеялась. Я? Смешная, глупая, старая Patience.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 Я решительно отказался поддаваться им, но не смог удержаться и отпустил голову, стараясь уловить слабый запах на моей рубашке. Я прогнал с лица дурацкую улыбку и отправился искать Кетрикин. У меня были свои обязанности.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 Нас есть что-нибудь более существенное, было бы приятно. Скоро обещал я ему. Сперва мне надо кое-что сделать. В гостиной кедрикин я обнаружил только двух юных пожей, которые, по-видимому, должны были убирать комнату, но когда я вошел, весело хихикали. Ни один из них ничего не знал. Тогда я зашел в ткацкую комнату мастерицы Хести. Теплое, уютное помещение, где собирались многие женщины замка. Никакой Кетрикин там не было, только леди Модести. Она сообщила мне, что ее госпожа собиралась поговорить с принцем Варети сегодня утром. Возможно, она с ним. Но Варети не было ни в его комнатах, ни в кабинете. Однако там был чарим сортировавший листы пергамента и раскладывавший их по порядку. Вэрити сказал он мне: встал очень рано и немедленно отправился на верфи". Да, Кетрикин захотелось сегодня утром, но это было уже после того, как Вэрити ушел. Когда Чарим сказал ей, что Вэрити нет, она тоже сразу ушла. Куда ушла, он не знал. К этому времени я умирал от голода и оправдал свой поход вниз на кухню тем,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 Как ни странно, мало кто говорил о событиях предыдущего дня. Очевидно, потребуется некоторое время, чтобы замок свыкся с тем, что произошло. Но что-то новое все же появилось. Чувство облегчения. Я видел такое и раньше, чувство, которое испытывает человек, когда у него отнимают изувеченную ногу, или семья, когда наконец находит тело утонувшего ребенка.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 Я нашел Хенса и спросил, где Барич. Дрова рубит, сказал он тихо. До погребального костра. Он пил с рассвета. Я чуть не позабыл о моих поисках. Такого никогда не случалось. Барич пил, но по вечерам, когда все дела были сделаны. Хенс все понял по моему лицу. Рыжая его старая сука, она умерла ночью. И все равно я никогда не слышал о погребальном костре для собаки. Сейчас он за манежем. Я повернулся к манежу. "Фиц!" предостерегающий крикнул Хенс. «Все в порядке, Хенс. Я знаю, что она значила для него. В первую ночь, когда я пришел в замок, он уложил меня рядом с ней и велел ей охранять меня. Уклон её был щенок востронос". Хенс покачал головой.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 Несмотря на всю его любовь к животным, всю его мягкость и хорошее чутье, он на самом деле не мог этого понять. Когда-то я был потрясён, обнаружив в себе дар как отдельное чувство. Теперь столкнулся с полным отсутствием этого чувства у Хенса было все равно что обнаружить его полную слепоту. Я только покачал головой и заставил себя вернуться к моему неотложному делу. Хенс, ты сегодня видел королеву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 грибко мула. На возвращение в свою комнату за теплой одеждой не было времени, поэтому я позаимствовал плащ Хенса и потащил упирающееся животное на снег. Ты уже идешь? — Не сейчас, но скоро. я должен кое за чем проследить. Можно я тоже пойду? Нет, это небезопасно. Теперь молчи и уйди из моих мыслей.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 Мол смерился с моим упрямством и мрачно пробивался вперед. Я сморгнул с ресниц цепляющейся снежинки и попытался заставить его немного поторопиться. Образ королевы, сжавшейся в комок в придорожном сугробе, заметенный снежными хлопьями, продолжал преследовать меня. Ерунда, сказал я себе твердо, Ерунда. Я догнал ее только у городских окраин.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 И по всему замку пошел бы шум, а вырети оказал бы своих стражников за то, что вы подверглись такой опасности. А что, если убийца владел бы мечом лучше, чем вы? И какая польза была бы шестигерцогством, если бы я сейчас вытаскивал ваше тело из сугроба? Я сглотнул и добавил: "Моя королева". Кетрикин замедлила шаг, но подбородок ее был по-прежнему вздернут, когда она тихо спросила: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 Возвращайся и жди, я скоро приду. Помойки поблизости нет, кроме того, на ней живут чайки, и она воняет их помётом. И другой гадостью, а мох свежий и вкусный. Уходи, говорю тебе, я принесу тебе мясо позже. Fitchwell настороженно кликнула кетрикин. Я риско перевёл на нее взгляд. Прошу прощения, моя леди, я задумался. Значит, ты не злишься на меня? Нет, другой сегодня ослушался моей воли. На вас я не злюсь. Не согласитесь ли вы, сесть на бракача и позволить мне отвезти вас обратно в замок? Я хочу увидеть Верети. Моя королева он не обрадуется, узнав, что вы пришли вот так.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 Я подошла к его двери, но стражник сказал, что мужа нет в кабинете, что он ушел к себе в башню. Она посмотрела в сторону. Даже эту работу он любит больше, чем меня. Она не смогла скрыть боли в голосе. У меня закружилась голова от того, что я не хотел знать. Холод одиночества Кетрикин в ее постели, лерити, которого сила притягивает даже по ночам.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 В этом есть смысл. Она должна понести, если стай, надо расти. Не лезь в это, иди домой. Домой. Насмешливый лай в моем сознании. Дом это стая, а не холодное пустое место. Слушай эту женщину. Она говорит дело.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 Но он ворвался в моё сознание, как ветер врывается в незакрытое окно и наполняет комнату. Ночь и снег. Мясо в наших челюстях. Слушай, нюхай. Мир сегодня живой, и мы тоже. Мы можем охотиться до рассвета. Мы живые, и ночь и лес наши. Наши глаза остры. Наши челюсти сильны, и мы можем загнать оленя и пировать до утра. Пойдем, пойдем назад к тому, до чего мы были рождены. Через мгновение я пришел в себя. Я был на ногах и дрожал всем телом. Я поднял руки, посмотрел на них, и внезапно моя собственная плоть показалась мне чужой и сковывающей